«Глава 36: Операция по вывозу денег». «Деньги не пахнут, они греют», — вспомнил Стас поговорку одного своего знакомого. Тот много лет работал инкассатором, и ему доводилось перевозить огромные суммы наличкой. «Представляешь», — рассказывал он Савельеву, — «на улице мороз страшенный. Заскакиваешь в машину, садишься на мешок с деньгами, и через пару минут задница потеть начинает. Никакого подогрева сидений не нужно». Стас спиной ощущал поток тепла. Это было неудивительно. Заднее сиденье мощного внедорожника было забито сумками, в которых покоились пачки денег. Двум парням, которые зажимали между ногами автоматы, пришлось буквально впечататься в боковые дверки. Началась операция по возврату денег ломбардам. При перевозке денег в банк Стас особых предосторожностей не предпринимал. А сегодня он отнесся к операции самым серьезным образом. Информация о перевозке такой гигантской суммы наверняка стала известна некоторым заинтересованным лицам, поэтому возник серьезный риск ее отъема. «В России можно лишиться жизни из-за того, что кому-то понадобилось пара сотен рублей в твоем кошельке, а тут сотни миллионов. За такое могут пролить целые реки крови». Предчувствие не обманывали Савельева. За два дня до начала операции по вывозу денег между главой стабику и начальником его службы безопасности Петром Максимовым состоялся короткий, но очень содержательный разговор. «Мне нужно от тебя две вещи. Во-первых, ты мне скажешь, кто стоит за всей этой махинацией с погашением Чуковского кредита. Я не верю, чтобы Кайгорудов сам все это мог провернуть. Он не такой человек. Значит, авторы на сцену. Подключай свои источники. Я тебя не с улицы взял, а из очень серьезного учреждения. Так что нарой мне эту информацию». «Сколько времени даете на получение информации?» «Сильно не тороплю, но и откладывать дело в долгий ящик не рекомендую. А вот второе дело – первостепенной срочности. После завтрака игородовцы вывозят от нас деньги. Мои деньги. Ты понял?» Начальник службы безопасности молча кивнул. Он умел понимать намеки хозяина, за что его и держали. «Задействуй все силы, ресурсы, по максимуму. Оплачу все накладные расходы. Тебе еще одну звезду на погоны». «Сейчас ты у меня в полковниках ходишь, сделаю генералом, понял? Премия будет генеральская. А провалишь дело, будешь новую работу искать. Искать тебе ее будет очень сложно. Руки у меня очень длинные». Ярость Василия Степановича уже перешла в новую стадию. Он не бушевал, не срывался на крик, он действовал. Олигарх не любил проигрывать, не любил и не умел. Тем более, что такой болезненный удар ему нанес человек не его масштаба, а какой-то наглый выскочка. Такие чувства мог бы испытывать гроссмейстер по шахматам после партии, проигранной перворазряднику. «И последнее. противодействие официальных структур можешь не бояться. У них с этой наличкой работает физическое лицо, подставной человек. Сам понимаешь, внятно объясняться по поводу происхождения таких денег он ни с кем не будет». Савельев прекрасно понимал всю серьезность ситуации. «Стартбанк» входил в состав такого монстра, как финансово-промышленная корпорация Start Business Компани». Поэтому он обратился за поддержкой к единственному человеку, которому было по силам тягаться с головой с табиком. Зураб Давидович тоже пребывал не в самом лучшем расположении духа. Он давно отвык от такого обращения. Камера, в которой он провел последние две недели, была, конечно, достаточно комфортабельной, но полная изоляция от мира для человека, возглавляющего солидный бизнес, могла пагубно отразиться на его делах. Хорцелава знал, чьих это рук дело, поэтому согласился на просьбу Стаса о встрече, которую тот передал через Карину. Горячий грузинский темперамент не позволял Зурабу Давидовичу до конца понять поговорку о том, что месть — это блюдо, которое надо подавать холодным. «Я дам тебе людей. Для такого дела дам. Но помни, это очень ценные специалисты, мои лучшие кадры. И мне будет очень обидно, если они сложат головы из-за просчетов планирования операции. А планировать ее будешь ты». Стас сидел на пассажирском сиденье. Он был прекрасным водителем, но сегодня за рулем сидел человек, который много лет занимался постановкой каскадерских трюков на Мосфильме. Хурцелава действительно дал Савельеву своих лучших людей. Поэтому Стас концентрировался на координации действий своей группы по телефону. Он давно заметил слежку. Пара неказистых на вид фургончиков с мерседесовскими звездами на капотах ловко перемещалась за ними по забитой машинами трассе. Савельев несколько раз умышленно менял маршрут. Преследователи не отставали. «Ладно, пора», — решил Стас. «Маневр рокировка через два квартала», — отдал он приказ по телефону. Впереди показалось кольцо транспортной развязки. Машина Стаса двигалась по второстепенной дороге, но перед самым выездом на поворот произошла удивительная вещь. В потоке машин, который должен был пропустить автомобиль Савельева, на мгновение возник засор, в который виртуозно вписался водитель-каскадер. Зазор тут же сомкнулся, и преследователям пришлось дожидаться удобного момента. Когда Мерседесы все же догнали передвижной сейф Стаса, преследователи просто не могли поверить своим глазам. Перед ними двигалась кавалькада из четырех абсолютно одинаковых внедорожников. Совпадало все – модель, цвет, и даже номера этих машин совпадали до последней цифры. На ближайшем повороте один из близнецов шустро свернул в переулок. Один фургон помчался за ним. А на ближайшем перекрестке оставшиеся три машины команды Савельева разъехались в разные стороны. водитель фургончика, чертя голову, ринулся вслед одной из них и не угадал. Вскоре преследуемый автомобиль остановился, из него вышла блондинка в огромных солнцезащитных очках, она небрежно показала Мерседесу средний палец и, не торопясь, направилась к припаркованному неподалеку желтому Матизу. Максимов понял, что операция фактически провалена. Он тут же позвонил шефу и сообщил о неутешительном результате. «На бензине решил сэкономить», — прошипел Василь Степанович, когда несостоявшийся генерал доложил ему о результате операции. Я же сказал, задействуй все необходимые ресурсы. Мог взять хоть 20 машин. Слушай меня внимательно, меняем план действий. Не удалось перехватить их в дороге, придется брать в конце маршрута. Так мы же их потеряли. Куда они едут, мне неизвестно. Неизвестно ему, кретин! Зато у меня появились другие источники информации. Овис Ассоциации Московских Ломбардов знаешь? Так точно, — повеселил Максимов. Гони туда, живо! Буквально за полчаса до начала операции секретарша соединила Василия Степановича с человеком, который божился, что готов предоставить главе Стабику ценнейшую информацию. Секретарша знала, что шефа сейчас по пустякам тревожить не стоит, но интуиция ей подсказала, что это не тот случай. «Слушаю вас», — сухо сказал олигарх, который ждал отчета о ходе операции по возврату его честно заработанных миллионов. «Вы меня, наверное, не знаете. Арон Израилевич меня зовут. Ломбардик у меня». «Милейший, у меня жёсткий дефицит времени. У вас полторы минуты», — прервал это Василий Степанович. «Из вашего банка сегодня должны вывести крупную сумму денег», — затараторил ломбарчик. «Откуда у вас такие сведения?» — насторожился олигарх. «Из самых достоверных источников, смею вас уверить. Так вот, я думаю, что вас интересует адрес, по которому эти средства будут доставлены. Предположим, что это так. Я тут кредитик себе подыскиваю». «Знаете, с мелким бизнесом банки сегодня не особенно охотно общаются». «Слушайте меня. Я никогда не забываю людей, которые оказывают мне услуги. Говорите адрес. Если информация мне пригодится, проблем с кредитом у вас не будет. Я гарантирую». Оторвавшись от погони, Стас, насколько это позволяли московские пробки и мастерство его водителя, помчался кратчайшей дорогой к месту назначения. Когда последний мешок с деньгами заносили в здание, раздался скрип тормозов». Во двор влетел серый фургон с мерседесовской звездой на капоте.